Когда квыркание прекратились, Спартак отказался продолжать упражнение с оружием, предпочитая оставаться на своей любимой доске. Вместо того, чтобы при каждом выстреле расставаться с ней, неустрашимый Гарри Шоколад передал тробавик Луи, синфину аристократу. Не обладая наловкой Спартака, Луи давным-давно ставил попытки освоить порящую доску. заявляя, что это ниже его достоинства, так что на этот раз беспорядочная стрельба с летающего средства передвижения никому не грозила. Прочно устроившись в боковой коляске Хока, которым управлял Гарри, он имел более чем достаточно возможностей прицелиться, хотя бы приблизительно сантиметра. Так что Шут решил позволить ему и в дальнейшем пользоваться дробовиком. В качестве завершающего штриха кто-то из легионеров отыскал старую каску и проделал в ней отверстие для того, чтобы Луи мог просунуть в них свои глаза. Картина, которую они собой представляли, Гарри шоколад верхом на мощном маталёте и пристроившийся в коляске Луи сжимающий драбавик с глазами торчащими из старой каски заставила бы остановиться и оглянуться на них ни одного прохожего недаром шеф годц заметил что появление в городе этой необычной пары было более эффективным сдерживающим средством чем целая бригада обычных полицейских патрулей как ни странно На доброе отношение к Спартаку со стороны Роты ослабила ту брезгливость, с какой Лует носился к низкородному Синфину, до того, что он фактически вошёл с ним в деловое партнёрство, донявшись рекламой летающих досок на их родной планете. Спартак записал на плёнку серию демонстрационных полётов вместе с подробными инструкциями к ним. В то время как Луи использовал свои семейные связи и влияния, чтобы устранить обязательные в таких случаях лицензионные барьеры и разного рода ограничения. Вся рота, не раздумывая, скинулась для формирования стартового капитала этого предприятия, поскольку легионеры были твердо уверены в том, что в будущем оно принесет им значительные дивиденды. По мере того, как среди легионеров укреплялись партнерские и просто товарищеские отношения, менялось и их отношение к самим себе и друг к другу. Бесконечная вражда и разногласия исчезали, на смену им приходило осознание единства. Стало очевидно, что как только какой-либо индивид, он или она, побеждал, Ощущение своей ущербности или зависимости, он тут же становился более терпимым к недостаткам окружающих. Для некоторых, к сожалению, эти изменения проходили не всегда гладко, иногда толкая их на крайности. Шел последний вечер пребывания легионеров в отеле. Строительство их нового лагеря было закончено, и поступил приказ курицы. упаковываться и готовиться к утреннему отъезду. По молчаливому соглашению, после того как подготовка к отъезду была завершена, большинство легионеров собрались в баре отеля, чтобы скромно отпраздновать возвращение. Разумеется, мест там было недостаточно, чтобы разместить сразу всю роту, но у всех было приподнятое настроение. И многие просто стояли, прислонясь к стене, сидели группами на полу или блуждали по залу от одной компании, беседующих к другой. Как обычно бывает на таких солдатских сборищах, часть разговоров постепенно превращалась в некое словесное состязание, по мере того, как отдельные легионеры начинали жаловаться или наоборот хвастаться, по поводу того, кто побывал в наиболее плохих условиях за время своей службы в легионе. Так вы считаете, что на этих болотах очень тяжело нести службу? Бренди даже рассмеялась, делая круговое движение стаканом, чтобы привлечь внимание. "Вы знаете, однажды я получила назначение в роту которая должна была хранить, представьте себе, чёртов айсберг. Никто из нас не мог понять, для чего это было нужно, и тем более никто даже мечтать не мог хоть как-то согреться с тем-то снаряжением, которое мы получили, если только не мог найти кого-нибудь действительно совсем близко от тебя. А если бы улавливаете, к чему я клоню, После нескольких недель такого холода с вас сходит весь жир. Идол женаты метить некоторые из самых безобразных легионеров стали ну просто ящными. Кружок легионеров с пониманием рассмеялся. Правда коротко, поскольку другие уже тянулись вперёд, желая стать следующими. "Не разговоры, а тяга к так службе", заявила суперамалёвка, опередив остальных. "Моё второе назначение, а может, это было третье, какая разница. В общем, командир на дух не переносил низкорослых. И, естественно, единственный путь, каким я могла поучаствовать в игре в баскетбол, это предложить использовать меня в качестве мяча". И вот как-то раз он зовёт меня к себе в кабинет и говорит: Я расскажу вам, что значит трудная служба. Раззасадованные на то, что историю прервали на самой середине, вся компания неодобрительно посмотрела на появившегося лейтенанта Аrmстронга, который покачиваясь из стороны в сторону, неуверенно двигался в их направлении. Это не имеет значения, где ты служишь и что именно делаешь. Когда ты служишь под командой извращенного призрака, и этот призрак к тому же еще и твой отец, и один из наиболее прославленных воинов, тогда ты, ты можешь потратить всю свою жизнь, пытаясь доказать, что хоть на одну десятую, но лучше, чем твой командир. Вот что такое трудная служба. И я хочу только одного, чтобы этот сукин сын прожил как можно дольше. Так долго, чтобы совершить хотя бы одну ошибку. Легионеры переглянулись, испытывая неловкость, наблюдая, как Амстронг теряет координацию, пытается поднести к губам стакан. Хм, не кажется ли вам, лейтенант, что вам необходимо немного поспать. Очень осторожно, — заметила Брэнди, нарушив тишину. Армстронг ословело уставился на нее и отчаянно заморгал, стараясь сфокусировать зрение. — Вы правы, сержант Брэнди. Не следует говорить или делать ничего, что не идет к лицу офицеру. «Хотя я думаю, что сначала немного подышу свежим воздухом. Доброй ночи всем!» Лейтенант выпрямился и попытался отдать честь, прежде чем вывалился за дверь, придерживаясь рукой за стену. Собравшиеся молча наблюдали за тем, как он уходил. «За офицеров и джентльменов храни нас Бог!» — сказал кто-то, поднимая стакан с насмешливым тостом. — Гм, я не люблю об этом говорить, — растягивая слова, произнесла супермалявка. — Но сейчас слишком поздно, чтобы разгуливать по улицам в таком состоянии. — Ну так что, ведь он пьяница. — Да, но он наш пьяница. Я не хочу, чтобы с ним случилось что-то, пока он носит... такую же форму, как я. Идем, супер, обеспечим ему боевой эскорт, пока лейтенант окончательно не свалился. Прислонившийся к стене, никем не замеченный за вазами с густо разросшимися растениями, Шут улыбался сам себе, наблюдая эти перемены. Легионеры все больше и больше спрашивали, начинали думать о товарищах и помогать друг другу. Одни были общительны, другие сторонились компанией, но все были готовы поддержать в честь мундира. А раз такая поддержка была, то в конечном счете... Его мысли прервал сигнал коммуникатора. — Мамочка, — спросил он, включая связь, — что ты делаешь там наверху? пускается вниз и мне кажется, у нас неприятности большой папочка быстро обрезала его роза на связи шеф полиции он говорит это срочно